Я снова взял штурвал. Бет села на ступеньку трапа рядом со мной. Мы промокли, нас смутило. Было жутковато, но страх перед штормом прошел. Минут через десять Бет подошла ко мне поближе и спросила. — Ты действительно думаешь, что он направился на план? — Да. — Почему? — Чтобы забрать сокровища. — Да, в такой шторм не будет никаких патрульных судов Стивенса или вертолетов береговой охраны. Кроме того, дороги стали непроходимыми для автомобильных патрулей. А почему Тобин убил Гордонов до того, как забрал все сокровища? Не знаю, может быть, Гордоны напугали его, когда он вылся в их доме. Я уверен, что было задумано перевести все сокровища но у них что-то не получилось. И таким образом ему самому надо их забирать. А знает ли он точно место? Должен знать, иначе бы он туда не отправился. Эмма рассказала мне, что Тобин однажды побывал на острове с группой любителей из исторического общества Пиконика. Время этого визита он должен был убедиться, что Том и Джуди указали ему точное местонахождение клада. Это место, конечно, должно совпадать с местом археологических раскопок Тома. Затем я добавил, Тобин не тот человек, которому можно доверять, но я уверен, что гордоны не доверяли ему и не любили его. Они просто использовали друг друга. Между ворами всегда возникают распри. Я хотел заметить, что Том и Джуди не были ворами, но они ими все же оказались. И когда они переступили черту, которая отделяет честных граждан от заговорщиков, их судьба была практически решена. Я не моралист, но с подобным мне приходится сталкиваться по работе каждый день. Тем временем море... Разбушевалась еще сильнее. Неожиданно над правым бортом нависла огромная волна. Бет заметила ее, закричала. Волна рухнула прямо на катер, и показалось, что мы попали под водопад. Я очутился на палубе, а потом поток воды смыл меня по трапу на нижнюю палубу, прямо на Бет. Мы с трудом поднялись на ноги, И я стал карабкаться вверх по трапу. Без руля катер потерял управление. Я ухватился за штурвал в самое время, чтобы успеть поставить судно носом к очередной гигантской волне. Она подняла нас в воздух на высоту около 10 футов, так что я испытал очень странное чувство, увидев с такой высоты сразу две береговые линии. Прежде чем сбросить в очередной провал, волна продержала нас в воздухе какую-то секунду. Я справился с рулем и направил судно на восток, к проливу, где штормило не так сильно. Я оглянулся налево, но не увидел Бет на трапе. «Бет! Я здесь иду!» Она карабкалась по трапу на четвереньках, а лоб был в крови. «С тобой все в порядке?» — спросил я. «Да, просто немного ударилась. Болит зад. Это какой-то ад». Она попыталась рассмеяться, но смех был больше похож на стенание. «Спускайся вниз. Приготовь себе мартини. Только помешивай, но не взбалтывай». «Твой идиотский юмор вполне соответствует ситуации. В каюту начинает проникать вода я услышала, как заработали трюмные помпы. Как тебе нравится эта шутка? Ты услышала не трюмную помпу, а электрический подводный вибратор Сондры Уэллс. Как тебе это нравится? Впечатляет. А как долго помпы могут справляться с пребывающей водой? Дай подумать, это зависит от того, как много волн наброшится на судно. И тут я заметил, что штурвал стал менее послушен, результат тяжести воды, проникшей в трюмы каюту. Следующие десять минут мы провели в молчании. В перерывах между порывами дождя с ветром я мог разглядеть, что происходит по курсу на стоянии ярдов в пятьдесят. Ни катера Тобина, ничего на него похожего видно не было». Заметил только две небольшие перевернутые лодки, которые волны швыряли, как щепки. И тут я обратил внимание на другое явление, скорее на страшную угрозу. Гордоны называли это явление преследующим морем, с которым мы когда-то столкнулись на их катере. Море настигало нас, стуча в корму, Почти, вводя судно из-под контроля, швыряло его из стороны в сторону. Радовало только то, что мы были еще на плаву, по-прежнему двигались на восток. Этому можно было только удивляться. Я отбросил голову назад, чтобы дождь смыл соль с лица и глаз. Посмотрел на доску приборов, впервые обратил внимание на указатель топлива. Он показывал... Одну восьмую бака, то есть оставалось галлонов десять. При прожорливости большого судна и при небольшой скорости в борьбе со штормом это означало, что нам оставалось идти недолго и не очень далеко. Интересно, сможем ли мы добраться до плама? Остаться без горючего в машине – это еще не конец света. В самолете точно конец». А вот в Катере во время шторма все возможно. Я решил следить за указателем топлива. На побережье острова Шелтер есть несколько бухт и заливов. Хочешь, Пристанин? Спросил я Бет. А ты хочешь? Хочу, но не буду. Я с тобой. Наконец мы достигли пролива между материком и островом Шелтер. В самом начале пролив имел э, ширину мили в полторы, возвышенности острова были достаточными, чтобы как-то защитить от ветра. Стало меньше завываний и всплесков, так что мы могли более легко разговаривать. Да и море здесь было чуть-чуть поспокойнее. Бет стояла, придерживаясь за поручень, вмонтированный в панель приборов. Что произошло в тот день? «В день убийства?» — спросила на меня. «Мы знаем, что гордоны покинули гавань плама после полудня. Они достаточно далеко ушли в море, так, чтобы их не смогли опознать с патрульного катера. Они выжидали и следили в бинокле, когда пройдет патрульный катер. Затем вырубили скорость и устремились к берегу. У них было... От сорока до шестидесяти минут до следующего появления патруля. Мы установили этот факт на пламя, правильно? Да, но я думала, что тогда мы говорили о террористах или других нелегалах. Хочешь ли ты сказать, что уже тогда ты думал о гордонах? В каком-то смысле да. Не знаю почему, но я хотел выяснить, могли ли они что-то везти с острова «Что-то украсть, может быть?» «Продолжай». «Они сделали бросок к острову на большой скорости. И если бы даже патрульный катер или вертолет обнаружили их на якоре у острова, то это не было бы большой бедой. Все знали, кто они такие. Их необычный катер был легко узнаваем. И все же, по словам Стивенса, в тот день их катер никто не видел. Правильно?» Пока все верно.